Глава т р е Солсбери. Дома на островах, примкнутые торцами щитовые коробки. Они жмутся здесь друг к другу, как люди. Так теплее. Анатолий видел как-то в управе фото островов сверху. Три длинных червя лежали параллельно вдоль острова, и пять наложено на них перпендикулярно. Одно здание стоит поодаль от червей, на площади в центре острова. Это почтовый участок, построенный задолго до конвенции. Это было почему-то важно тогда, иметь почтовый участок на архипелаге, где никто не живет, а из действительно важного вокруг на тысячу километров перестроенная из писаного н норвежского дока нефтяная платформа. Здание самое большое на острове, в нем два этажа. На почте Анатолий и работал, и это было хорошо. Место теплое, а много было м е с т работы холодных. Люди прибывали, и им надо было строить дома, надо было расчищать улицы и вывозить мусор. Неплохо было еще на олених фермах. Олени здесь завели для мяса, молока и шкур. Кто-то в центре решил, что кормить себя кластеры должны сами. Получалось плохо, но все равно с оленями стало лучше, чем было без них. Люди боялись гиблых мест, геологических экспедиций, когда людей отправляли долбить карьеры в вечной мерзлоте в поисках полезных ископаемых. Говорили, что они здесь есть. Но пока карьеры ничего не давали, они только забирали людей. В лавках появились папиросы, ЗФИ и карьер. Крепкие, говорили, что их любят на материке. Анатолий разносил письма приходящие сортировал письма уходящие. Складывал их в коробки и раз в неделю отвозил на Солсбери. Там цензор, он решает, что можно отправить, а что будет вложено в личное дело отправителя. Через три года в кластере ЗФИ выселенный получает право на отправление и получение писем. Это важно, если спустя такое время остается кому писать, и известно, куда писать. Люди всегда находят и то, и другое. Анатолий вышел из дома рано. Очень хотелось успеть вернуться не поздно. Он любил вечера с сыном. Ему надо было много рассказать. Книг на острове не достать. Читать их приходилось по памяти. Стас слушал. Хуже было со стихами. Анатолий их всегда плохо запоминал. Вот Лена бы читала их помногу и не задумываясь. Виктория Марковна обещала накормить сына и помочь ему сделать уроки. Это успокаивало. Она была строже, но Стас любил проводить у нее вечера. «Она другая папа», — сказал он как-то отцу. «Она, наверное, как мама». м а м а он не помнил. Анатолий отвернулся тогда, рвал воздух разинутым ртом и медленно выдыхал. К девяти часам уже собрал все письма. Они были аккуратно отсортированы по кластерам. Стопков пять тысяч плюс, стопков две тысячи плюс. Их два. Северо-восток и юго-восток. Эти стопки большие, туда пишут много. Меньше в тысячу плюс, хотя этих кластеров четыре, по сторонам света – восток, юг, запад, север. Почти нет в кластер 100 плюс. Оттуда вывезли почти всех, кому могут писать выселенцы кластера ЗФИ. И никогда нет писем в кластер 0 плюс. Его освободили от чуждых и от родственников чуждых. Не осталось там и их друзей. Это первый идеальный кластер. Так пишет официальный орган Центрального Конвенциального Совета «Возрожденная правда». Анатолию осталось собрать письма в коробке, сложить их в тележку и толкать ее к дебаркадеру, что служило островной пристанью. Сначала он услышал шум двигателя, а потом увидел в небе приближающуюся точку, быстро увеличивающуюся. Вертолет. Прилетал он на остров редко. Здесь не выбивали в б е р з о т е карьеров и не расчищали бывший аэродром. Комиссиям здесь было скучно. Вертолет приземлился на площадке у почтового отделения. Чистить эту площадку тоже было обязанностью Анатолия. Сегодня он ее подмел, а зимой приходилось каждый день разгребать снег и долбить наледи. Лопасти еще не перестали вращаться, когда из вертолета вышли двое мужчин. Анатолий уже стоял у края площадки. Ждал. Людей, которые пролетают на вертолете, нельзя встречать в отделении. К ним надо бежать, их надо встречать, их взгляды надо ловить. «Соколовский?» — резко спросил один из мужчин. «Да», — ответил Анатолий. Стало не по себе. «Пройдемте». Также резко проговорил мужчина и показал на вертолет. «Куда вы меня?» — пытаясь улыбнуться, спросил Анатолий. а «Солсбери, срочно! Заходим, заходим!» — прикрикнул мужчина. Письма взять не разрешили, и это было очень тревожно. Через минуту вертолет уже летел на остров с о л с о л с б е р и В кабинете управы, куда привели Анатолия, было светло, хотя окна были зашторены наглухо. Горела лампа под потолком, что было редкостью. Полярным летом света здесь не жгут, экономят топливо. Люди, трое мужчин и одна молодая стройная женщина, с собранными в пучок темными волосами, все в штатском, но обманчиво штатском, смотрели на него резко, одновременно с вызовом и ожиданием. — Не будем тянуть, — сказал старший. — Старший. Именно так он себя вел. Он сидел напротив и смотрел на аккуратно сшитое дело, лежавшее перед ним на столе. «Центральный Конвенциальный Совет в лице судебной комиссии девять лет назад оказал вам доверие. К вам не применена высшая мера. Через три года вы могли рассчитывать на снижение уровня бэкграунда и направление на материк». «Да, я рассчитывал», — быстро проговорил Анатолий. Он ждал этого. Эти двенадцать отбытых лет, дюжина с плеч, как ее называли в ы с е л е н ц ы была мечтой, единственной. Они боялись даже думать и упоминали только шепотом среди своих, самых своих. «Вы не оправдали доверие. Вам будет предъявлено обвинение в призывах к пересмотру режима использования ядерного оружия». «Когда?» – задохнулся Анатолий, пытаясь тут же спросить, когда он такое мог сказать, заверить, что это ошибка, и он такого не говорил. Он вообще против ядерного оружия. Он всегда был пацифистом и страдал за это еще тогда, при прежнем режиме. «Сейчас», – ответил старший. И это было про обвинение. Неожиданно пришла ясность, и читал текст Анатолий спокойно. Из постановления следовало, что обвинение ему предъявляет старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Центрального управления президентской безопасности. Фамилия следователя была засекречена, но это и не имело значения. В комнате остались только женщина и тот самый следователь. Старший, как стал его называть Анатолий. Неожиданно для себя он отметил, что женщина в узкой черной юбке до колен. Он очень давно не видел женщин в юбках. Он даже успел что-то почувствовать, что-то стыдное после смерти Лены и неуместное здесь. И забыл об этом сразу. Остальных старший отпустил, не говоря ничего, просто взглянув и кивнув головой. «Не верю», — сказал Анатолий, прочитав. «Он не мог такого вам сказать». «Все могут», — ответил следователь. «Я не буду давать показания и подписывать». «Покажи ему». коротко сказал старшей женщине. Та раскрыла дело на нужной странице и остановилась. Она сомневалась. «Покажи», — еще раз сказал старший. «Он по первой категории идет». Последнее он добавил почти неслышно. Этот допрос Анатолий читал медленно. Высказывал сожаление о неприменении ядерного оружия в отношении братских народов в период подготовки условий конвенции, Выражал уверенность в необходимости срочной передачи контроля за ядерным оружием в руки так называемых истинных патриотов Родины. Убежден, что Соколовский является ярым противником Центрального Конвенциального Совета и в случае снижения ему бэкграунда продолжит подрывную деятельность. В подписи допрошенного Анатолий видел «Р» со скошенным хвостиком, такую же, как на могиле Лены. Не замерз он тогда, тот художник-карикатурист. Просто у него такая «Р». А вот Анатолий, сидя с ним на кухне домика и разливая хлебный самогон в кружке, слишком разгорячился и говорил, много говорил, а главное, лишнего наговорил. Смерть Лены тяжело ему далась. И сказал он, что взорвать надо было все эти братские народы, всех, кому верили и кого ждали, а конвенцию сжечь, лишь бы Лена была жива. Художник соглашался и пил, а Анатолий, сорвавшись раз, больше такого не произносил. Но с к а з а н н о в ы хватило. «Не подпишу», — сказал он еще раз. «Да и зачем вам моя подпись?» «Все подписывают. Нужно, чтобы все подписывали», — ответил старший. «Такой порядок. Не дури, с о г о л о в с к и й Анатолий вспомнил, как в начале четвертого президентского срока того, кто, казалось, навсегда, писал очерк о пытках в полиции. Он думал и не находил ответа. Зачем надо было пытать этих несчастных? К чему эта сакральная страсть к явке с повинной? «Никто не знает». Ответил ему тогда один старый опер. «Так всегда было. Подпишет злодей явку. Так тебе и на душе легче». Теперь Анатолий должен был облегчить душу этим двум подтянутым людям с резкими взглядами. з а с е к р е щ е н н о м у следователю и его красивой помощнице. «Нет», — сказал Анатолий, — «бейте». Когда он начнулся в третий раз, светло в комнате стало не сразу. Он лежал на спине, но голова была повернута в сторону. Повернули, чтобы кровью не задохнулся, — понял он. Боли не было. На полу он увидел несколько зубов в кровавой слизи. По щеке стекало что-то теплое. Кровь, сомнений не было. Пощупать десны языком он не мог, язык не шевелился. Били те двое, что было ушли, отпущенные старшим. Били спокойно, с перерывами. Смотрели на него и видели, когда и куда надо ударить. — Звать старшего? — спросил один. Анатолий закрыл глаза. «Работаем», — сказал второй. Боль вернулась. В окно светило ночное северное солнце. Анатолий лежал на полу в том же кабинете. Шторы больше не закрывали света. Старший сидел рядом с ним на стуле. «Подписал?» «Ну, молодец», — проговорил он. «Отдыхайся, Коловский. Скоро утро. Судебная комиссия ждет». Свет снова погас.